Глава тридцать первая. Лайла Смарт. Утром профессор сонно вышел в коридор, едва не наступил на спящую пуму, подпрыгнул, подхватил очки, а потом вспомнил, что киске нужна не только миска. Проблему решил просто, открыл дверь в маленький сад, окружающий дом. Оперативница смущенно залезла в самые густые кусты, клятвенно обещая себе пользоваться туалетом. Пока профессор будет на лекциях. После мужчина собрался, выпил кофе и ушёл, оставив записку на кухне. Лайла дождалась, пока его шаги стихнут, потом потянулась и снова легла в корзинку. Следовало выждать время, профессор мог вернуться. Терпение себя оправдало. Буквально через 20 минут после ухода хозяина дома в двери скрипнул ключ. Раздались тяжёлые шаги, шорох пакетов и немузыкальное пение. Кошка затаилась. Скрипнули половицы, пахло горячей сдобой и свежим молоком. В коридоре появилась полная женщина в пышной серой юбке и голубой блузке с подвёрнутыми рукавами. В руках у неё были тяжёлые пакеты с продуктами, но увидев пому домработнице или экономка Как тут принято назвать помощницу по хозяйству, Лайла не знала. Подпрыгнула и резво скрылась за тяжёлой дверью. Кошка философски вздохнула, потянулась и вновь улеглась на подушку. Придётся потерпеть. Сначала нужно узнать расписание профессора и обычный распорядок этого дома, и только потом искать способ связи с КБР. Случай предоставился быстро. Экономка прочла записку профессора, долго злобно гремела на кухне кастрюлями, что-то бормоча себе под нос. Потом на цыпочках, держа в руках тяжёлую скалку, вышла в коридор. Поставила на пол миску и подтолкнула её ногой к Лайле. Кошка сделала вид, что не проснулась от грохота, но только женщина спряталась в кухне, подошла посмотреть, чем кормит кису. Кормили недурно. Вареные яйца, куриная грудка, немного творога и салат. Все было разложено по отделениям специальной порционной тарелки. Девушка подкрепилась, попила воды из поилки и снова вернулась на подушку, выжидая. После готовки женщине следовало заняться уборкой, но она вызвала профессора по кому и сообщила, что ходить мимо Пумы, рискуя своим здоровьем, не собирается. а значит, уборка откладывается до выходного. После чего шустро собрала пустые пакеты, какие-то судки и корзинки и выкатилась за дверь, громко повернув ключ. Ещё немного терпения, мучительный приступ головокружения, и вот уже девушка на цыпочках начинает обход дома, стараясь, чтобы всё оставалось на своих местах. Свежие газеты, лазерки Хирта Студенческий компот. Наука и жизнь. Значит она на накихирте. Какое сегодня число? День явно рабочий, раз владелец дома ушёл ранним утром, а её похитили в ночь с субботы на воскресенье. Сколько же часов или дней она провела в капсуле? Как жалко, что настенные календари вышли из моды. В коридоре не обнаружилось больше ничего полезного. Так что оперативница поспешила на кухню. Как же приятно пить из стакана, стоя на двух ногах. На плите стоял сотейник, полный жаркого. Рядом в кастрюльке остывали овощи. В холодильнике обнаружился сливочный соус и миска с едой для кошки. Лайла сглотнула слюну. Она не была голодна, но аромат горячей еды кружил голову. Пришлось сдерживать себя изо всех сил. ти побыстрее выйти в коридор, чтобы осмотреть другие помещения. Спальня профессора оперативницу не интересовала, а вот кабинет манил несказанно. Там должен был быть стационарный ком, и если на нём установлена антенна космической связи, старайся ступать как можно мягче, вдруг среди соседей есть сверхвнимательная старушка. Девушка добралась до двери, Я аккуратно повернула ручку. Кабинет поражал размерами и оснащением. Несколько голых экранов, большой стационарный комп, стопки книг и журналов на полках и столике, груды распечаток и кристаллов носителей. Замерв на месте, Лайла медленно оглядела помещение, запоминая правильный порядок. Затем неторопливо подошла к столу и устроилась в рабочем кресле. Синтетическая ткань царапала обнажённую кожу. Однако слишком важно было узнать, где она и связаться с КБР. Поэтому, игнорируя собственный дискомфорт, оперативница склонилась над клавиатурой. Хихирцкий профессор оказался чёртовым параноиком. Стационарный ком был защищён паролем. Только очутившись в кресле за рабочим столом, Лайла вдруг сообразила, что в доме могла быть система видеонаблюдения, замкнутая на стационарное устройство. Теперь взлом пароля оказался для неё делом первой важности. К счастью, подобрать комбинацию букв и цифр удалось довольно просто. Вспомнив собственного учителя по взлому, девушка оглядела стол, обнаружила на нём старенький учебник, контрастирующий с весьма современным окружением, и вписала в строчку пароля издательство и год выхода книги. Сработало. А теперь быстро смотрим дату. 5 дней. Голова сразу замыла, стоило Лайле представить, что творится в КБР. Руки запархали над клавишами. Уф, внутренних камер не было, только внешние. Теперь зайти в почту, адрес аварийного канала оперативница знала наизусть. Но обратной связи у неё не было. Неизвестно, что подумает хозяин дома, обнаружив в почте кодированное письмо. Значит, нужно указать возможность ответа в определённое время и занести адрес в список спама. Надеюсь, что занятой преподаватель не будет заглядывать в эту папку при каждом включении. Короткое письмо ушло. Ещё некоторое время понадобилось на чистку истории браузера и всех дублирующих программ. Отключив машину, Девушка обеспокоенно потрогала кожух блока, успеть ли остыть, теперь поставить кресло на то же расстояние от стола, проверить следы пыли, положение бумаг и наконец выйти, аккуратно прикрыв за собой дверь. Нестерпимо хотелось в душ и одеться, но следовало проявить терпение. Неизвестно, во сколько вернётся хозяин дома. Мокрая взгляд в ванной способен навести на мысли кого угодно. А вот утянуть в корзину полотенце и проверить, будет ли заметна на бедренная повязка на теле кошки, может получиться. Когда на подъездной дорожке раздались шаги, Пума уже лениво щурила светлые глаза в корзинке, наматав полотенце так, чтобы его можно было стянуть одним движением. Вдруг Миклан решит забрать у Кисы тряпочку. Профессор вошел, поигрывая ключами. Не отрывая взгляда от толстого журнала, украшенного изображением какого-то механизма, кошка тихо лежала в засаде. Мужчина словно забыл про неё, прошёл в ванную, вымыл руки, вошёл в спальню и вышел уже в мягких домашних брюках и куртке. Только на кухне профессор очнулся, прочитав истеричную записку домработницы, нацарапал ответы и вынес в коридор миску с куриной грудкой. Неужели ты правда накинулась на госпожу Болден и зарвала ей чулки и сгрызла три фунта сырого мяса? – спросил он, присаживаясь рядом на скамеечку. В ответ пума выпустила когти, лизнула подушечку лапы и обратила внимание на еду. Я понял, усмехнулся мужчина. Такими когтями ты бы всю госпожу Болден и зарвала на тряпочке. Лайлла притаилась в сознании кошки, но заметила. что полотенце профессор не заметил. Либо его маскировала голограмма, либо мужчине было всё равно, на чём лежит его кошка. Почесав в уме голову, преподаватель ушёл в кабинет, оставив дверь приоткрытой. Девушка поняла, что за ней будут наблюдать, и потому решила подремать, чтобы неначайно не выдать себя. Пришлось долго лежать в одной позе, прислушиваясь к шелесту бумаг и стуку клавиш. Кажется, мужчина не обнаружил вторжения в свой ком. Лежать просто так было скучно, и Лайла пыталась продумать дальнейшие действия. Простое сообщение в КБР половина дела. Если она правильно поняла, ее похитили и отдали кому-то постороннему. Возможности увидеть и других похищенных у нее нет. Но ведь можно создать такую возможность? Например, написать в ближайший клуб Глехера? попросить консультацию по кормлению или лечению помы, получить приглашение, а потом можно будет отправить данные в КБР, чтобы там получили ордер на обыск и на законных основаниях нашли улики. Мысли оперативницы понеслись вскачь. План начал обретать чёткость. Перед сном хозяин дома в Нофе вывел пому во двор, а потом ушёл в спальню, закрыв за собой дверь.